Глава 29. Кара вставляет ключ в замок входной двери и прислушивается. Изнутри слышны пронзительные вопли, виск, завывание. Она резко толкает дверь. В доме полный разгром. По полу в гостиной рассыпаны игрушки, телевизор по-прежнему включен, на экране мечутся персонажи Лего-Ниндзяго. «Лего-Ниндзяго. Мастера-кружицу». Американо-датский мультсериал, герои которого созданы из деталей конструктора Лего. Ной устремляется вслед за ней, закрыв за собой дверь. Шум доносится сверху, и она идет на него. В ванной комнате потоп, по полу разбросаны полотенца. Кара подхватывает джемпер дочери, потом собирает остальную одежду. «Мамочка!» Тилли высовывает голову из-за двери, а потом мчится к ней. Кара наклоняется к дочери, когда та врезается в неё, обхватив ее обеими руками. Ты дома, бубнит ей тили в живот. Ты почитаешь нам сказку? Потом выглядывает в бок, замечает стоящего у нее за спиной Ноя и издает вопль восторга. А Ной почитает нам сказку? Кара улыбается. Она знает, что будет отодвинута на задний план, едва они завидят Ноя. Еще при первом знакомстве с Дикином Кара к своему полному удивлению выяснила, что нет такого акцента, который он не сумел бы передразнить. Он вообще был просто мастер изображать всякие забавные голоса. Восхищенные дети буквально лопались со смеху, когда он в последний раз читал им их любимую книжку. Тиле хватает Ноя за руку, тащит его в спальню. Кара пока оставляет их, убирает разбросанные детские вещи в белевую корзину, берет полотенце и собирает им разлитую по полу воду. Остальные складывает и вешает на поручень. Поворачивается, когда слышит мягкие шаги, поднимающиеся по лестнице, удивленные тем, что Лорен все еще здесь. Спасибо, что осталось, говорит она ей. Лорен улыбается. Нет проблем, у меня все равно не было никаких планов. Кара кивает. Две женщины секунду стоят друг перед другом в коридоре. Лорен заталкивает свои светлые волосы за уши, и Кара чувствует себя немного неловко. Хочет сказать ей, чтобы шла домой. Она предпочла бы провести время с семьей без посторонних, но боится обидеть Лорен, которая сегодня по собственному почину пришла им на помощь. Обе слышат голос Ноя, доносящийся из детской спальни. Джесс улыбается, когда тот передразнивает выговор кокни, а потом переходит на лающий шотландский акцент. Кокни. Один из самых известных типов лондонского просторечия назван По пренебрежительно насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоев населения, часто используется комиками. Открывается дверь, и к ним выходит Ру. Опять выгнали, спрашивает Кара, и муж улыбается ей. Как всегда, приобняв ее за плечи, он легонько целует ее в лоб. Как день прошел? Лучше тебе не знать. Кара обнимает мужа, наслаждаясь хихиканием дочери и смехом сына из-за двери. Представляет себе их скучковавшихся вокруг Ноя на кровати Джоша, чистых и теплых в своих мягких пижамках. Как тилли, спрашивает она. Больше не тошнила, съела кусочек тоста с чаем, так что все вроде ничего. Пойду подавать ужин, говорит Ру. Ты остаешься? спрашивает он у лорен. Скажи, что нет. Скажи, что нет, молча молит Кара. Спасибо, но мне уже пора, отвечает Лорен. «Лучше завтра приду и помогу вам прибраться». Кара слышит протесты Ру, когда они обе спускаются вниз, что, мол, ей нужно малость передохнуть и расслабиться. «Я плачу этой девчушке явно недостаточно», думает Кара, ощущая знакомый укол вины. В спальне Ной сидит на кровати Джошуа. Ее сын пристроился рядом с ним, рассматривая по ходу повествования картинки в книге. Тилли сидит на полу, И Кара присоединяется к ней, поджав под себя ноги и притянув к себе дочь. Наклоняется вперед и ворошит носом волосенки дочери, пахнущей клубничным шампунем. Телли пьет молоко и не сводит глаз с Ноя, полностью поглощенная сюжетом сказки. Кара поднимает взгляд на Ноя. Впервые за весь день у него улыбка на лице. Он и сам наслаждается чтением книги, получая безраздельное внимание от ее детей. Это тот момент, который всегда удивлял ее в Ное. Это его мягкая отцовская сторона. Она была бы очень рада, если бы Ное, наконец, нашел себе кого-нибудь, влюбился. Вот уже и вторая сказка подходит к концу. Ной встает, обнимает обоих детей перед сном, желает им спокойной ночи и оставляет Кару с ними наедине. «Ну что, пора баеньки», – произносит Кара, и вот, наконец, после некоторой возни друг с другом, дети укладываются под одеяло. Тилли идет в свою собственную спальню по соседству с комнатой брата. Кара обнимает сына, целует его на ночь. Выключает свет и задерживается в дверях, различая лишь его силуэт в темноте и чувствуя, как волной накатывает любовь. Слышит щелчок замка входной двери, когда уходит Лоран а потом шаги, когда ру поднимается по лестнице и идет пожелать спокойной ночи Тилли. Ради своей семьи она готова на все. Интересно, думает Кара, не стоит ли бросить эту полицейскую работу, заняться чем-нибудь более стабильным, типа как от 9 до 5, а потом отметает эту мысль. Она знает, что никогда на такое не пойдет, и думает, чего ей тогда не хватало бы. Ро выходит из спальни Тилли и присоединяется к ней в коридоре. Все тихо», — шепчет он. Кара кивает, и муж заходит пожелать спокойной ночи Джошуа, в то время как она заглядывает к Тилли. Та уже задремывает. «Мамочка», — произносит дочь, когда Кара уже идет к двери. «М?» — Кара оборачивается, свет из коридора окутывает Тилли золотым сиянием. «Ты победила этих монстров?» Кара вздыхает. Стараюсь изо всех сил, отвечает она наконец. Давай-ка, спи птичка. Закрывает за собой дверь и ненадолго задерживается в коридоре. Снизу ей слышен раскатистый смех ее мужа, потом к нему присоединяется ной. Даже в такой обстановке семейного счастья Кара чувствует тяжесть во всем теле. Она понимает, что на данный момент до победы еще далеко. Ой, как далеко. Стол в кухне уже накрыт, из духовки начинают разноситься соблазнительные запахи. Ру стоит у плиты, шинкуя морковь. За лезвием даже не уследить, так быстро он орудует ножом. Кара останавливается в дверях. Покончив с шинковкой, ее муж сгружает овощи в кипящую воду, а потом замечает наблюдающую за ним кару. Подбрасывает нож в воздух, тот делает один оборот, и Ру ловко ловит его за рукоятку. «Сколько тебе?» «Двенадцать?» — подкалывает его из-за стола Дикин. «Выделываешься перед своей девчонкой?» Ру протягивает ему нож. «Хочешь попробовать?» — говорит он. «Дикс, я не повезу тебя с включенной мигалкой в больницу с порезанной рукой только потому, что ты пытаешься что-то доказать моему мужу», — говорит Кара, иной поднимает руки. «Сдаюсь», — смеется он. Звучит сигнал духовки, и Ру подходит к ней раскладывает из нее еду по тарелкам. Это довольно экстравагантный набор. Канелони со шпинатом и рикоттой в томатном соусе. Нежные кусочки говядины по-велингтонски, картофель по-французски – все остатки из ресторана. Вот еще одно преимущество, когда муж у тебя шеф-повар, работающий по странному расписанию. Блюда, за которые обычно платишь 20 или 30 фунтов, совершенно бесплатно подаются в твоем собственном доме. Все принимаются за еду. Дикин набрасывается на поданные яство, словно он с голодного острова, и Кара гадает, что Ной обычно готовит себе, если вообще готовит. Ру рассказывает им про недавно принятую к ним на работу повариху-соусницу, деликатную девушку-француженку, которую в первый же час его коллеги довели до слез. Вот поработала бы с нами денек, тогда у нее действительно были бы поводы разрыдаться, замечает Дикин с набитым ртом. Ру смотрит на Кару. «Я видел тебя в новостях». Пауза. «Это серийный убийца?» Кара медленно кивает. Отпивает глоток из бокала, стоящего перед ней на столе. «Похоже на то. Над обнаружил закономерность». «Как он?» «Надо было с ним поздороваться, когда я был там». Цветет и пахнет, как обычно», — саркастически произносит «ной». Кара хмурится на него. «Он в порядке». Снова с нами, по крайней мере, на данный момент. По мне так лучше уж пусть путается у меня под ногами в отделе, чем киснет в своем подвале. Услышав откуда-то сверху приглушенный детский голосок, она поднимает взгляд. Ру отодвигает тарелку в сторону. Я схожу, говорит он. А вы ешьте. Но и провожает его взглядом, а потом бросает взгляд на Кару. Ну что, спрашивает она. Он опускает взгляд в тарелку, опять отправляет в рот полную вилку. Наконец спрашивает. «А у Лорен есть парень?» Кара сдвигает брови. «Нет, не думаю». «А что, интересуешься?» Ей не совсем понятно, к чему он клонит. и отпивает пиво из горлышка. «Просто кажется, что она...» Он примолкает. «Ведет себя с Ру несколько фамильярно. Они уже очень давно знакомы. Знаю, просто...» Он насупливается. «Ладно, проехали». «Выкладывай, Дикс». Когда они выходили из машины, я заметил, как она взяла его за руку. И не отпускала, ну, не знаю, слишком уж долго. И как только увидела, что я смотрю, то быстро отдернулась. Кара мотает головой. «Всё это ерунда, Дикс. Я знаю, из-за чего это у тебя. Если мы с тобой и сталкиваемся каждый день со всяким дерьмом, то это вовсе не означает...» Что все поголовно в нем измазаны. У Ру и Лорен примерно такие же отношения, что и у нас с тобой. Ной замирает и смотрит на нее, выдерживает ее взгляд чуть дольше положенного, и она отводит глаза. Ты права, забудь, что я сказал, произносит он наконец. Ужин они заканчивают в молчании. Ру возвращается со второго этажа и усаживается за стол. Все в порядке? спрашивает он, недоуменно переводя взгляд между обоими. Кара выдавливает улыбку. «Конечно». Ной в последний раз приникает к почти опустевшей бутылке с пивом. Подбирает тарелки и несет их к раковине. Кара следует за ним с остальной посудой. «Мне пора», — говорит он, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Нет, Ной, посиди еще», — возражает она, но он мотает головой. «Прости, просто жутко вымотался». Ру обнимает его и по-мужски похлопывает по спине, и Кара провожает его к двери. Дикин распахивает ее, подхватывает свою куртку, после чего оборачивается. Кара, забудь то, что я сказал. Зря я вообще завел этот разговор, бормочет он. Охлопывает карман и вытаскивает свою обычную пачку сигарет, засовывает одну в рот. Дикс, давай я тебя отвезу, настаивает Кара. Льет дождь на дороге уже лужи. Она знает, что Ной в момент промокнет, но он опять мотает головой, прикуривая сигарету. Все нормально. Мне нужно прогуляться. По крайней мере, возьми дождевик. Кара снимает с вешалки один из дождевиков Ру, Дикин берет его, надевает и быстрым шагом устремляется по дороге, прикрывшись от дождя поднятым капюшоном. Она припоминает свой разговор с Либби в баре, теряясь в догадках, что происходит между ней и Ноем, какие чувства он к ней испытывает. Чувствует, как Ру обнимает ее за плечи и приваливается спиной ему к груди. «Что тут было?» – спрашивает он. Кара поворачивается у него в руках, тянется, чтобы поцеловать. «Просто это расследование. Уже всех нас вымотало». Она утыкается лицом ему в джемпер, когда он закрывает дверь. «Было здорово увидеть тебя сегодня за работой», – добавляет Кара, на секунду прикрывая глаза. «Я всегда боюсь потревожить тебя». «Нет, это классно, когда тебе напоминают о чем то хорошем в жизни». Ее муж на секунду прижимает ее к себе еще крепче, и Кара чувствует, как он целует ее в макушку. Потом поднимает на него взгляд. «Ну что, в постельку?» – спрашивает она. Ру улыбается, явно не испытывая никаких сомнений относительно того, что ему предлагают. «В постельку!» – с готовностью откликается он.